Глава 10. Разоритель. Муравей, вставший на пути слона. Так я думал о себе в момент, когда Эрвегот обратил на меня внимание. Эрвегот-разоритель. О разорителях я не слышал ни черта. Мир дисгардиума слишком велик, чтобы знать о нем все. Я 16 лет живу на Земле, но вряд ли могу многое рассказать о фауне Австралии, например. Ну да, кенгуру, дикие собаки-динго, коалы, что еще? Единственное, что я знал о разорителях, что они есть, и это сильнейшие существа одисса по крайней мере, из известных. Не было даже информации, какого они уровня, потому что при слишком большой разнице эта строка заполняется знаками вопроса. Эрви Годзе, плевав антрацитовой слизью все вокруг, остановился недалеко от меня. На сотни метров вокруг плавился песок и трупы убитых мобов. В небо поднимались клубы жирной копоти. Она липла ко мне, покрывая слоем вязкой сажи, и вскоре от меня остался лишь обугленный скелет, сохранявший целостность только за счет бессмертия. Учитывая то, как быстро слизь лишала жизни мобов почти шестисотого уровня, я не ошибся, решив выжать максимум из встречи с Разорителем. Единственное, что меня тревожило, гном какити которая непостижимым образом оказалась здесь и теперь, быть может, наблюдала за мной. Как она выживает? Священный поход Нергала еще не начался, И иммунитета от экстремального климата пустыни пока ни у кого нет. Только сейчас понял, что солнце скатилось за горизонт, а значит сила дебафа снизилась, еще немного и стемнеет. Эрвигот-разоритель нанес вам критический урон, сгусток бездны, 24 099 510, улучшен навык устойчивости, плюс 4, текущий уровень 41. Эрвигот-разоритель нанес вам урон, сгусток бездны, 15 472 141. Улучшен навык устойчивости. Плюс 3. Текущий уровень 44. Эрвегот-разоритель нанес вам урон. Сгусток бездны. 13 559 883. Улучшен навык устойчивости. Плюс 2. Текущий уровень 46. Сообщения появлялись с каждым тиком. Устойчивость росла чуть ли не быстрее, чем в памятный день перед первой встречей с бегемотом когда я барахтался в толще болотной трясины. Эрвегот, видимо, удивленный тем, что какая-то букашка все еще движется, выстрелил убийственной струей губительной субстанции, и меня отнесло на несколько десятков шагов. А я лишь скрипнул зубами, порадовавшись, что не чувствую ни боли, ни запахов, ни вкуса. Ядовитая жидкость, кажется, плескалась даже в моей не до конца восстановившейся черепной коробке. Так прошло около часа. Разоритель продолжал поливать меня своей дрянью. Не подходя ближе, я терпел, не двигался с места. Прокачка устойчивости замедлялась с каждым уровнем, и новых подъемов приходилось дожидаться все дольше. В застывшей тишине, прерываемой чмокающими плевками разорителя, слышно было только, как шипел плавящийся песок и шелестом осыпался в растущий котлован, в центре которого лежал я, скручившись в позе младенца и мысленно празднуя каждый ап. Улучшен навык устойчивости, плюс 1 Текущий уровень 90 Сопротивление всем видам урона повышено на 90% Острота боли снижена на 90% После этого уведомления я долго тупил, не понимая, почему навык перестал расти Урон поступал, пусть и срезаемой устойчивостью, и не такой большой Что не так-то? Наконец сообразил Я же достиг капа Судорожно открыл профиль, чтобы поднять ранг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 На 90 секунд вы покрываетесь алмазной кожей, полностью поглощающей весь урон. снимая все эффекты контроля и негативные эффекты. 90 секунд полной неуязвимости. Бездна. Я сделал это. Сделал меньше, чем за сутки. Хвала ядру, чумному мору, спящим богам, фортуне и эрвеготу-разорителю. Но надо было выжимать из ситуации все. Как долго человек может прожить без еды и воды? Пара суток у меня есть точно. С этой безумной мыслью я расхохотался, скрежет моих челюстей, разнесся по пустыне. И занялся прокачкой следующего ранга, благо 244 уровень, полученный из-за добитых Эрвеготом мобов, позволял. Достигнут второй ранг навыка устойчивость. Выберите ветку развития навыка. Путь невозмутимости. Вы полностью игнорируете любой урон в первые три секунды боя. Путь жизни. Вы поглощаете 1% полученного урона, используя его для автоматического восстановления жизни, маны или классового ресурса. Путь отражения. 1% полученного урона отражается и рикошетит на противника. Путь упорства. В начале боя вас окружает магический щит, прочность которого составляет 300% от показателя маны. Путь Терзании. Выбрав Путь Терзании, вы добровольно отказываетесь от снижения остроты болевых ощущений и копите испытанную боль в сосуде терзаний чтобы в дальнейшем преобразовать содержимое в свободные очки характеристик. Я успел заметить, что появился новый Путь терзаний который на предыдущем ранге не отображался, но додумать не дал Эрвигот. Какой бы и скин не управлял этим сверхмобом, соображал он туго, но в итоге все же догадался, что плевки меня не берут. Топот Эрвигота сотряс дюны, Шаг, другой, и монстр навис надо мной. Его чудовищный силуэт, заслонивший небо, будто двоился. Нечеткие очертания Рвигота были обведены толсто-огненной каймой, подрагивающей, мерцающей, исходящей дымом. Внутри разорителя будто бы тлели угли. Колоссальная угловатая конечность, зазубренная по длине, как огромная пила, заслонила треть звездного неба. Хрязь! Пробивая и ломая ребра, круша позвоночник, она пронзила меня насквозь. «Не обращать внимания», — шептал я как мантру, раз за разом, стараясь не отвлекаться от описания пути прокачки. Путь упорства мне не подходил. Я не мог похвастать значительным количеством маны, в отличие от Магвая, чьи непробиваемые магические щиты стали притчей во языцах. Путь жизни, еще один выбор Магвая, отлично заменил бы бессмертие, практически вечный отхил, но для меня это не актуально. В любом случае, я надеялся добраться до третьего ранга навыка, и, может, тогда ш Впервые за все время Арви Гот подал голос. Не заревел, а, кажется, сказал что-то осмысленное. Однако я сделал вид, что не слышу, сосредоточившись на выборе пути. «Арш!» Путь невозмутимости. Третий, тоже полностью развитый Магваем, позволил бы обзавестись несколькими минутами полной неуязвимости, ведь три секунды — это только на первом уровне ранга, а если добавить еще полторы минуты алмазной кожи, достигшей капа, Но, глядя на Эрви я подумал, что против таких монстров неуязвимости ещё не всё. Нужен урон, перекрывающий их способность к регенерации. Выбор Магвая понятен, он не соло-игрок. Для него главное выстоять под ударами любого босса, пока рейд вливается уроном. Против равных соперников, например, на арене, Магвай вообще становился неуязвимым, отхиливаясь больше, чем получал урона. Мне же нужны способности, которые позволили бы активно атаковать, Что выбрать, путь отражения или путь терзаний? Терпеть виртуальную боль мне не привыкать, научился за полгода в песочнице. Но какой будет прок? Я не увидел никаких подсказок насчет того, сколько и чего терпеть, чтобы получить одно очко характеристик. Стоит ли оно того, учитывая, сколько дается за адептов с двумя храмами спящих? Пусть будет путь отражения. Сделав выбор, я полюбовался на навыка. Устойчивость первого уровня. Ранг второй. Путь справедливости, путь отражения. Путь справедливости. Пройден. Вы полностью игнорируете штрафы в боях против противников выше уровнем. Путь отражения. 1% полученного урона отражается и рикошетит на противника. Сопротивление всем видам урона повышено на 90%. Острота боли снижена на 90%. Если уровень здоровья становится ниже 10%, активируется алмазная кожа справедливости. Продолжайте совершенствовать навык в боях с противниками вашего уровня или выше для получения дополнительных бонусов. И снова здравствуй, первый уровень навыка. Вот только теперь второго ранга. До достижения Фэна Сяогана, то есть Магвая, мне пока далеко. Но что мешает прокачать еще один ранг прямо сейчас? В моей премиальной капсуле есть картриджи питания, так что голод и жажда мне не страшны. Но тогда чего то так хочется жрать? Стоило подумать о многих часах в ДИСе, и желудок в реальном теле протестующе заурчал. А голову пронзила боль. Возможно, признак переутомления. Терпеть. Нарваться на разорителя, подобный которому появляется раз в год в случайном месте, и отпустить его просто так? Может закончить всё прямо сейчас? Уравнитель при мне, в инвентаре? бу -у -у -у! Пробирающий до костей выбирующийся звук, от которого казалось, рвутся нейронные связи в мозгу, выпитом досуха пустынными мобами, оказался не взлётом шаттла на соседнем космодроме, а воплем боли Рвигота. Тварь из бездны, если я правильно определил историческую родину разорителя — Взбеленилась и принялась топтать котлован хитиновыми ногами-колоннами. То есть целился-то монстр в меня, но попробуй раздави муравья, спрятавшегося в выбоине асфальта. Эрвигот буйствовал, изливая водопады смоленистой жидкости. Не уходя она так быстро в песок, в ней уже можно было бы плавать. Подо мной расплавившийся песок застыл вулканической коростой. Она встала поперек обваливающегося котлована так, что ниже я уже не падал. Эрвигот так взбеленился, потому что получил урон. Этот прозоритель привыкший с полплевка гнобить любую живность любых уровней, может быть, впервые в жизни почувствовал боль. Адскому крабу переростку сделали бобо. Я реально сходил с ума, раз меня развеселила такая фигня. Будучи скелетом, особо не похохочешь. Но я знал, как звучит мой смех, и слышал его. Мысленно, разумеется. Эрвегот разоритель нанес вам критический урон. Сгусток бездны. 3 миллиона 480 тысяч 227. Улучшен навык устойчивости. Ранг 2. Плюс 1. Вы нанесли урон готу разорителю Отражение. 696 046. Очки жизни. 899 303 954 из 900 миллионов. Да, да! Я орал, как умалишённый, и показывал боссу неприличные жесты. Радоваться было чему. Во-первых, полностью прокачанный путь справедливости начисто срезал 90% урона невзирая на крутость разорителя. Во-вторых, отражённый урон рассчитывался не от фактически полученного, урезанного устойчивостью, а от полного. А в-третьих, отражённый урон составил 2%, то есть подрос с повышением устойчивости и был чистым, как слеза младенца, как возмездие спящих, как чумная энергия, в том смысле, что не резался ничем, ни бронёй, ни показателем защиты, ни резистами, а они у этого чудовища наверняка были астрономическими. Говоря проще, чем сильнее Билар Вигот, тем больше ему возвращалось, потому что хоть и не так быстро, как на предыдущем ранге, но навык устойчивости рос. Воодушевлённый, я нашёл в себе силы подняться и начать драться. Благо рядом, а то и на мне самом, периодически оказывалась многометровая конечность разорителя. Бум-бум-бум! Мои ничем не защищённые костяшки пальцев трещали и крошились, врезаясь в каменную твердь шкуры Эрвигота. Но урон система засчитывала. До капа ранга безоружного боя оставалось немного — А я твердо намеревался поднять навык на новый ранг сегодня же. После 10 уровня устойчивости урон отражения достиг 10% и стал чувствительным даже для эрвигота Чумная ярость и рядом не стояла с тем, как работало отражение. Эрвегот-разоритель нанес вам урон. Протыкание. 9 миллионов 210 тысяч 358. Вы нанесли урон эрвиготу разорителю Отражение. 9 миллионов 210 тысяч 358. Очки жизни 734 646 117 из 900 миллионов. Монстр получил столько же, сколько и я. И это нифига бы не сработало, не выбери я когда-то путь справедливости. Плевал бы тогда разоритель на всю мою устойчивость. Оставалось только не заснуть. Слети с меня личина Ханза. Тот, кто наблюдал бы за нами со стороны, увидел бы следующее. Разбитый скелет с раздробленными костьми вяло тыкал кулаками, куда придется. Противник помесь мокрицы и краба в 50 раз больше и выше скелета заливал его черной масляной субстанцией, сочащейся из-под сочленений панциря, и молотил всеми шестью конечностями, втаптывая в остекленевшую землю. К этому времени мой мозг, кажется, совсем отключился. Периодически проваливаясь в полудрему, я просыпался от очередного плевка или удара разорителя, машинально активировал молот или комбо и снова отключался. Голова гудела всё сильнее, а против реальной боли никакая виртуальная устойчивость не помогала. Во время очередного пробуждения я заметил, что Эрвегот ревёт уже беспрерывно. Это заставило меня продрать глаза и присмотреться к расплывающимся строчкам логов. Улучшен навык безоружного боя. Плюс один. Текущий уровень – 100. Точность и урон ударов, наносимых без оружия, повышены на 505%. Достигнут предельный показатель безоружного боя на текущем ранге – Улучшены приёмы. Сокрушающий кулак-молот, оглушительный пинок, комбо плюс один, текущий уровень — сто. Доступны двадцать шесть очков обучения. Нанесите визит к мастеру безоружного боя, чтобы изучить новые приёмы. Строчки двоились, взгляд не фокусировался, и текст я осмыслил не сразу, но озаботило меня почему-то другое. «Чего Эрвегот-то разорался?» — спросонья, — подумал я. «А, так он сам себя отметил Почти полжизни разорителя, как не бывало». Ухмылка растянулась по моему несуществующему лицу. В воздухе ощутимо запахло первым убийством, я почуял его даже без обоняния. С трудом фокусируясь на элементах интерфейса, я заполнил все 22 слота серии комбо приемами, чередуя молоты и пинки. Пора бы найти какого-нибудь мастера без оружки, а то дерусь как паладин, у которого два основных приема, и из них же состоит вся ротация. Помотав головой, я привел мысли в порядок и занялся выбором пути последующей прокачки – безоружного боя. Тут-то меня и ждал первый облом. Для получения второго ранга навыка «Безоружный бой» требуется подтвердить звание «Великого мастера». Обратитесь к любому наставнику, владеющему званием выше того, на которое вы претендуете. Требуется наставник в звании «Непревзойдённый мастер», «Грандмастер», «Великий грандмастер» или «Легендарный грандмастер». А следом случился облом номер два – Непобедимый босс Эрвегот Разоритель успешно снес сам себе полжизни, и его верещание оборвалось. Воцарилась такая тишина, словно я оглох. Монстр куда-то пропал. Я задрал голову. До черного края котлована, четко различимого на фоне звездного неба, было не меньше 40 метров. Пешком не взобраться. Бросил взгляд на логи. устойчивость прокачалась до двадцать седьмого уровня. И как качать ее дальше, я пока не представлял. Мелькнула шальная мысль призвать грозу и взлететь, чтобы понять, куда делся разоритель. Но пока думал, подсознание сработало за меня. Интерфейс, меню, выход. Едва схлынул интрагель я упал на пол капсулы, не чувствуя ног. Не помню, как дополз до кровати. Помню, опустошил бутылку воды, стоявшую на столе, и ударился лбом о тумбочку. Еще злорадно подумал, что ей досталось больше. Спасибо отражению. С этой мыслью я недобро улыбнулся, и провалился в со